Глава 21 первая. Вик спрыгнул с лестницы, скинул лямки с плеч, поставил сумку на стол перед Хьюго и стал развязывать клапан. «Теперь мы повоюем», — пробормотал он, вспомнив слова Осириса. Вспомнив слова пана Кремжела об Осирисе. Вспомнив все, что довелось услышать от обоих. Достал компьютер, развернул экран и надавил серебристую клавишу питания. «Занимайте оборону», — подняв глаза на Хьюго, сказал Вик. «Мне нужно немного времени, а сюда могут нагрянуть мутанты либо Элемар-Крест». Хьюго надел фуражку, спрятал под шинель обрез. «Серж, ты слышал?» Громело неразборчиво промычал в ответ и захлопнул люк. Компьютер пискнул, в корпусе зашелестело. Мягкий свет от экрана озарил лицо Вика. К нему придвинулась Кристин. «Что ты собираешься делать?» «Сейчас узнаешь». век положил пистолет рядом с компьютером. С противоположной стороны к столу тихо подошел бяшка Хьюго шагнул к лестнице, встал под люком, подняв автомат. Зашуршал, отползая от лаза в соседнюю комнату шпага. В центре экрана появился маленький подчеркнутый прямоугольник, вокруг него семь колец. Яркие точки слетелись к ним с разных сторон. Когда одну из них и прямоугольник соединила желтая черта, Вик произнес «Осирис!» «Командная структура под угрозой», вырвалась из динамика. «Рекомендую!» Вик закрыл глаза, подумав, что сигнал потерян. Призрачная волна от компьютера непрерывно текла вверх. Перед внутренним взором появились четыре светящихся диска невообразимых размеров заполненных сетью энергетических нитей. «Неразрешимое противоречие», — заговорил Осирис. Вик вздрогнул, открыл глаза. «Командная структура под угрозой. Враждебные признаки обнаружены. Необходимо нанести упреждающий удар». «Наноси», — сказал Вик. «Что для этого нужно, Осирис? Подтвердить протокол». «При нанесении удара типичные технологии будут уничтожены. Неразрешимое противоречие. Невозможно сузить зону поражения. Командная структура попадает под удар». Над люком и за стеной почти одновременно затрещали выстрелы. Кент и Шпага били из автоматов с разных сторон по лестнице, откуда доносились гортанные возгласы мутантов. «Пусть нанесет удар! Сметет всех к некрозовой плесени!» — прокричал хьюга «Мои люди долго не продержатся! Мутантов слишком много!» Сознание Вика разделилось на две половинки. Одна осталась в реальном мире. Другая видела призрачные волны, скользящие вверх между светящимися дисками. Внутри каждого в переплетении энергетических нитей проступили четыре узла. Три по краям образовывали правильный треугольник, а последний, самый большой, с тусклыми лепестками диафрагмы, находился в центре. «Стреляй, Осирис!» — громко приказал Вик. «Иначе платформы убьют нас!» Диафрагмы в центре дисков раскрылись почти до отказа. «Необходимо задействовать вспомогательные спутники. Требуется подтверждение обозначенного протокола». Вик посмотрел на экран где в левом углу в светлом окне горели столбцы из одинаковых значков. Один замигал. Вик надавил знакомую клавишу в среднем ряду. «Принят корректный протокол», — ответил глубокий голос. «Произвести расчет погрешности». «Что это?» — Вик повернулся к югу. «К не разу погрешности! Пусть стреляет артиллерист, долбаный «Я приказываю тебе, Сирис, стреляй!» — сказал Вик. На экране развернулась карта пустоши. Темными кружками на ней обозначились крупные города — Киев, Москва, Минск. Изогнутые светлые линии протянулись с юга на север. Яркие точки, плавающие до этого по кольцам вокруг подчеркнутого прямоугольника, обозначавшего компьютер, теперь ползли по линиям в разных направлениях над городами. Задействованы вспомогательные спутники. Корректировка орбит произведена. Нанести удар по враждебным объектам. Диафрагмы в центре огромных дисков разошлись до предела. «Да!» — крикнул Вик. «Стреляй, Осирис!» В комнате стало светло, как днем. Здание вздрогнуло. Кристин вскрикнула, бяшка спрятался под стол. Вик закрыл глаза. Навстречу призрачной волне, лившейся из компьютера, с неба упал сияющий столб энергии. Казалось, что солнце, сжавшись в точку, плюнуло огнем. Выстрелы, крики, треск и шипение, доносившиеся снаружи, слились в один протяжный, нестерпимый для уха гул. Стены дома задрожали, Вик навалился на стол, обхватив компьютер руками. Кристин больно сжала его за плечо. Распахнулся люк над лестницей, в комнату спрыгнул Кент. Выпучив глаза, Громила бросился на пол, закрыв голову руками. Хьюго замер, глядя вверх, беззвучно открывая рот. Небо над ложбиной клокотало, как в котле с кипящим маслом. Скрежет и грохот взрывов лился сверху нескончаемым потоком. От непрерывной тряски и законных проемов стали вываливаться кирпичи. С хрустом по стенам побежали трещины. В соседней комнате истошно завопил шпага. Вик оглянулся. Стена, под которой стояли кровати, раскололась. Посыпалась штукатурка, наружу полезла арматура. В разрастающемся проломе мелькнуло вытянутое лицо Кетчера. Сверху раздался пронзительный скрежет, пол в схроне накренился и... Соседней комнаты не стало. Вместе со стеной обрушилась часть здания, открыв взгляду падающие за холмы платформы. Два огромных, окутанных дымом и пламенем диска медленно сходились друг к другу. Один накренился к земле под острым углом, другой ударил его краем в центр. Оттолкнул. В ложбине с противоположной стороны здания раздался грохот. Эхо взрыва покатилось волнами по холмам, дом дважды вздрогнул. Выпустив компьютер, Вик обнял Кристин и повалился на стол, укрывая всем телом. Далеко за рекой, видневшейся сквозь оконные проемы, из которых вывалилась кладка, поднимались черные широкие столбы дыма. Там упали две другие, сбитые Осирисом доминантские машины. Вик поднялся на ноги, помог встать Кристин. «А эти еще летят!» Хьюго шагнул к пролому, указав автоматом на запад, куда уплывали, расходясь в разных направлениях, горящие диски. Обернулся. Вик подошел к нему. «Плохой стрелок твой, Осирис!» ухмыльнулся Хьюго. «Нет!» Вик подставил лицо теплым лучам заходящего солнца и повторил. «Нет, Осирис стрелял так, чтобы нас не задеть!» «Может быть!» Китчер положил автомат на плечо и отступил в комнату. «Ложбину!» Наискось от реки по направлению к вершине, где стояла накренившаяся мачта с обрывками проводов, пересекал уродливый черный шрам, прямой и глубокий. Вик представил, какой же мощью должен обладать Осирис, расмок в считанные мгновения пробить в каменистой толще такой длинный овраг, шириной с русло реки. В стороны от оврага по склонам холмов неслись сотни фигурок. Мутанты удирали из ложбины на манисах, ехали в повозках, бежали, побросав оружие. С противоположной стороны донесся удаляющийся рог от Сендеров. Видимо, люди тоже покидали это страшное место. В комнате вскрикнула Кристин. Вик развернулся. Хьюго толкнул девушку, она отлетела к стене, упала под рукомойником, ударившись плечом о плиту. На комфорке подпрыгнул чайник. «Стоять!» — рявкнул Кетчер, направив одной рукой автомат на Вика, другой сгреб со стола компьютер, прижал к груди, захлопнув как книгу. «Серж, подойди!» — громила шагнул к столу. Хьюго передал ему автомат и достал из-под шинели обрез. «Держи его на прицеле! Рыбнется, стреляй!» «Почему?» — сказал Вик. Кент поднял оружие, прицелился в него. «А как, по-твоему, мы должны были расстаться?» — произнес Кетчер. «Тихо и мирно! После того, как я рассказал вам про архив, про Губерта...» «Ты лжешь!» — перебил Вик, наблюдая за бяжкой, который тихо вылез из-под стола с обломком кирпича в руках за спиной Кетчеров. «Причина в другом!» — Кристин зашевелилась у плиты. «А ты прав!» — Хьюго прищурился. «Да я лгу! Если бы у нас генералом было такое оружие!» Он стукнул стволами обреза по компьютеру и сверкнул глазами. «Теперь я доведу начатое Алексом Кетчером до конца! И никакие губерты с багратами мне не помешают!» «Хочешь всю пустошь покорить?» Вик криво улыбнулся. «Ты, который столько лет прятался в руинах, как крыса!» «Заткнись!» — Хьюго вскинул обрез. Бешка поднял над головой кирпич и треснул кента по загривку. Громила сдавленно вскрикнул. Выронил автомат и упал кулем под ноги командиру. хьюга повел обрезом в сторону бурильчика. Вик дернулся в их сторону, понимая, что не успеет к автомату на полу. В комнате хлопнул выстрел. Пуля пробила дырку в корпусе компьютера. Мелькнула вспышка, сыпанули искры. хьюга вздрогнул. Удивленно посмотрел на Кристин, сидевшую возле плиты с пистолетом в руках, и повалился спиной на стол. пешка снова схватил кирпич, занес над Кентом. «Стой!» Вик перехватил его за руки. «Ты чего, он же...» «Такой, как мы!» Вик выбросил кирпич за спину. «Просто запутался!» Подобрал автомат, взглянув на мёртвого Хьюга, по-прежнему прижимавшего к груди простреленный компьютер, и повернулся к Кристин. «А как же Осирис? Накопитель!» Она опустила пистолет. «Осирис и без нас разберётся, что ему и как делать!» Вик шагнул к столу, выдернул с гнезда на корпусе накопитель. «А с этим?» Он размотал шнурок на запястье, повесил на шею. «С этим вот так!» Вик склонился над мертвецом, забрал у него компьютер. «Идемте вниз, здесь больше делать нечего». И полез в люк. Когда они выбрались из развалин через пролом в торце дома, патрульный Сендер стоял на месте. Черный уродливый шрам, оставленный на земле Осирисом, проходил в паре десятков шагов. Угол здания, где кетчеры устроили схрон, срезало как бритвой. Вик подошел к Сендеру, повесил автомат на спинку сиденья, на заднее положил простреленный компьютер и бросил взгляд на склон, где он видел в последний раз Эльмара Крестана Тевтонса. В том месте чернела большая, бесформенная груда железа. Интересно, Осирис знал, что ильмар хочет убить Вика, и намеренно так провел огненный луч, чтобы зацепить машину атамана. «Ну что, поехали!» — сказал бешка усевшись в сендер. «А куда?» — Кристин тоже забралась в машину. «Как куда? Георга искать!» — серьезно произнес бешка «Вы меня в клан верните! Я ж без Георга никуда!» «Да, Вик?» «Да». В темнеющем небе стали появляться звезды. Отблески заката еще сияли над рекой, а над Москвой уже опустилась ночь. «Поехали!» — Вик улыбнулся, Кристин. Сел за руль, собирая завести двигатель, но рука замерла на рукояти, так и не запустив стартер. Где-то поблизости зазвенели колокольчики, в темноте между домами показались два силуэта. Один высокий и узкий, напоминавший очертаниями человека, другой — смахивающий на приземистый холм, у которого отросли тонкие ноги вик зажег фары перед сендером остановились пан кремм опираясь на длинную палку и мол с горой из поклаже на спине смотрите лошадка радостно воскликнул бяшка и выпрыгнула сендера можно ее погладить он протянул руки к рамзесу а панкрм жил кивнул кристин тоже поднялась и подойдя к мулу растерянно обернулась лучше выключи фары вик каспер сказал панкрим жил рамзес не любит яркого света ты кто спросила кристин когда фары погасли торговец Кримжел обошел Сендер, устало опустился на сиденье рядом с Виком. Но... Кристин вдруг замолчала, повернулась к молу и потрепала его за ушами. «Теперь поговорим», — утвердительно произнес киборг. «Ты мне должен, Вик Каспер, помнишь?» Вик кивнул. «Компьютер на заднем сиденье, только он не работает». «Это не твоя забота. В вертикальном городе разберутся». Пан Кримжел перегнулся через спинку, взял компьютер и спрятал в котомку. «Как тебе удалось подчинить Осириса?» Киборг облокотился культёй-огнемётом на спинку. Под срезом широкого ствола, направленного в Вику в голову, заплясали синие язычки пламени. «Без особых команд Земли Осирис не стал бы стрелять!» Снова заговорил панкрим Кримжил. «Нужны коды, шифрованные послания. Ты понимаешь, о чём я?» «Да». Вик взглянул на Кристин с бяшкой, продолжавших гладить мула. «Ты говоришь о корректных протоколах». «Всё правильно. С их помощью можно управлять Осирисом». Киборг придвинулся к Вику. «Ты уже победил, парень». Прошептал он и кивнул в сторону Кристин. Завоевал ее сердце. А любовь? Любовь важнее всех сражений мира. Уж поверь стране Кремжелу, я многое испытал. И никакое господство в пустоши не сравнится с настоящими чувствами, если ты уже победил. Вы победили. Так зачем же все это терять? Вик снял с шеи накопитель, обмотал шнурком. Киборг прав. Остаться в потоке событий означает потерять все. Любовь Кристин, ее саму. «Возможно, свою жизнь». Он положил в подставленную киборгом ладонь распятие. Протоколы в накопителе «Вот мы и в расчете!» Кремжел погасил зажигалки на огнемете и, кряхтя, выбрался из сендера. «Кто такие доминанты?» Вик навалился грудью на руль, провожая взглядом киборга. Кремжел нехотя обернулся. Вик отчетливо представил, как дернулись уголки его рта в сдержанные улыбки. «Ну хорошо», — сказал киборг. Вспомни какой-нибудь важный момент или поступок из своего недавнего прошлого. Только такой, чтобы после него жизнь изменилась коренным образом». Вик задумался. «Какой забавный, мол», — сказала Кристин. «Как же он у вас только поклажено себе таскает. Вам его не жалко?» «Он сильный», — многозначительно произнес Кремжел. «Да он у вас мутафак», — сознанием дела заявил бяшка «Только очень добрый». «Точно?» — киборг потрепал юного бурильщика за чубчик. «Постойте пока с ним». Вик взглянул на звёздное небо, перебирая в памяти важные моменты из прошлого. «Ну что?» Кремжел постучал палкой по бамперу. «Вспомнил?» «Есть один. Рассказывай!» Когда я был ещё в клане башмачников, то стащил невестин пирог у старшего бригадира. В отместку, потому что он укрыл у меня древнюю книгу. Мы враждовались бригадиром В общем, меня обвинили в краже пирога. Хотели изгнать, но вмешались монахи. Забрали меня в храм. Я познакомился с преподобным Гестом. Это его распятие. Кремжел терпеливо слушал, и Вик продолжил. «Вместе с Гестом мы отправились в поход через пустошь. Преподобный рассказал мне, что я джагер, про мои способности ходить через некроз». «Вот». Кремжел поставил ногу на бампер, облокотился на колено, свесив кисть. «Теперь представь, что обстоятельства изменились, и ты не отправился в поход, не узнал про способности и не получил накопитель. Представил?» «Да, но тогда вся жизнь была бы другой». «Верно. Но ты не знаешь, какой...» Вероятность событий в том, втором случае непредсказуема. Это как ветки на дереве. Есть ствол. Это первичная реальность. В ней события происходят так или этак. И всякий раз от древа, то есть от древа континуума, отрастает ветка, новый мир. В каком-то другом мире, то есть на другой ветви реальности, ты не стал красть невестин тырок. И там дальнейшие события пошли по-другому. Этих ветвей множество. Континуум огромен. В вертикальном городе думают, что доминанты пришли из первичной реальности, то есть из столбового мира. Они бродяги, межпространственные цыгане, давно потерявшие свое родное пространство. И живут они для того, чтобы сращивать миры. В этом вся их философия. Древо континуума слишком велико, в конце концов под своим весом оно сломается, погибнет. Значит, надо уменьшить количество ветвей. Либо уничтожать их, либо сращивать обратно, чтобы миры становились одинаковыми, срастались в один. И доминанты странствуют по континууму, пытаясь восстановить свой столбовой мир, найти потерянный рай. И для этого они меняют реальность? Они вмешиваются в ход событий, климат, мутафаги все это следствие их деятельности. Мы думаем, их родной мир был жарким, достаточно пустынным, с большими цветущими оазисами. И что будет дальше? Вик с беспокойством взглянул на Кремжела. С Москвой, Киевом, всей пустошью. Ведь Осирис сбил не все платформы. Я видел на экране компьютера подробную карту. Машину доминантов много. Разберемся. Киборг повернулся к Рамзесу, мягко отстранил бяжку и отстегнул со станины на спине животного небольшую походную сумку. Положил ее на капот. «Вот. Тут кое-какие записи генерала Кетчера. Ты знаешь об Алексе Кетчере?» Вик кивнул. «Считай, что это подарок от жителей вертикального города за твои сведения об Осирисе. полистай на досуге, найдешь там много любопытного». «Хорошо». Вик поднялся, перегнувшись через лобовое стекло, забрал сумку и сел обратно. «Прощай, Вик, Каспер!» Пан Кремжел отвернулся и скрылся в темноте. Мул мотнул головой. Весело звякнули колокольчики на серебристом обруче, по земле затопали копыта. Рамзес поспешил за киборгом. «Правда он милый!» — звонко сказала Кристин, когда стих звук шагов. «Кто?» — Вик сидел, глядя вслед удаляющимся силуэтом. «Как кто?» — бяжка забрался в сендер. «Конечно же, Мул!» Силуэты впереди исчезли. Вик зажег фары. Толстые лучи вспороли темноту. «Да», — протянул он, пытаясь понять, куда делись разведчики из вертикального города. «Ну что, мы едем?» — сказала Кристин, садясь в Сендер. Вик улыбнулся ей и завел двигатель. Ежи подъехал к ложбине, когда наступила глубокая ночь. Звезды, сияющей пылью, рассыпались по небосводу. Ярко светила луна. Он без труда отыскал место, где сошлись в смертельной битве люди и мутанты. Остановил повозку на склоне холма у реки и дальше пошел пешком. Спуститься в ложбину на повозке не получилось. Дорогу пересекал прямой и глубокий овраг. Он тянулся от реки к чернеющим впереди развалинам, поднимаясь за ними по крутому косогору на вершину противоположного холма, где стояла покосившаяся железная мачта. Перебравшись через овраг, Ежа поспешил к развалинам. Ему почему-то казалось, что владыку надо искать именно там. Он не мог понять почему, но, проходя мимо распластавшихся на земле мертвых мутантов, не задерживался и не смотрел на них, уверенный в том, что баграта среди погибших нет. Подойдя к развалинам, я же остановился лишь на мгновение, окинул взглядом древние здания и поковылял к тому, что стояло ближе к оврагу. Секретарь представил, как может выглядеть оружие, пропахавшее широкую борозду в ложбине, невольно сравнил его с гигантским стальным плугом, опустившимся с небес, срезавшим угол строения и часть стены что же тут произошло? Кто мог такое проделать? Вопросы один за другим возникали у Ежи в голове. Небесные платформы? Но тогда почему он видел, как две из них, объятые пламенем, полетели на юг? Ежи слышал гулы шипение треск горящей обшивки. Кто-то по ним стрелял. И, возможно, этот кто-то пропахал глубокий овраг в ложбине. Неужели сам Создатель вмешался в ход битвы людей и мутантов? Он вошел в подъезд. Ориентируясь на свет внутри здания, поднялся на два пролета, по заваленной трупами мутантов лестнице, и остановился на площадке, где слабо мерцал покрытый маслом Катрана шлем Чембы, а там, где мутанский вождь, должен быть и Баграт. «Владыка!» — тихо позвал секретарь. «Владыка, это я, Ежи!» Донесся тихий стон. Ежи склонился над мертвым Чембой, ухватил его за плечо и с трудом оттащил в сторону. «Владыка!» — Баграт лежал на спине. Опустившись на колени, секретарь приподнял ему голову. «Куда ты ранен?» Рубаха на владыке была липкая от крови. «Куда?» Снова раздался стон. Баграт часто задышал, вздрогнул всем телом и обмяк. «Владыка!» — воскликнул Ежи. «Нет, не умирай!» Подхватив Баграта за плечи, секретарь потащил его вниз по лестнице. Выбравшись в коридор, взвалил себе на спину и на дрожащих ногах медленно побрел к выходу из подъезда. Обратный путь с раненым на плечах отнял у Ежи много сил и времени. Пот струился по лицу, заливал глаза. В позвоночнике соднило. Секретарь с большим трудом перебрался через овраг и вытащил потерявшего сознание Баграта. С хрипами, тяжело дыша, ежа пополз к повозке, подтаскивая владыку за руку. Силы кончились, когда он ткнулся плечом в колесо. Манисову пряжки тихо зашипели, развернули повозку и потянулись к людям на земле, плюясь раздвоенными языками, требуя кормежку. Немного отдышавшись, секретарь вцепился в повод, болтавшийся над плоской мордой одного из ящеров. Тот мотнул головой еже приподнялся, ухватился за хомут и забрался мутафагу на спин Опасаясь, что свалится обратно, соскользнул на животе к хвосту, согнул ноги и оттолкнулся. Получивший протезом в хребет манис громко зашипел, когда секретарь свалился в повозку. Ежи заворочался в кузове, шаря руками в поисках котомки, и замер. С холма, где стояла покосившаяся мачта, донесся громкий скрип колес и голоса. Секретарь придвинулся к борту, натолкнувшись руками на котомку. Выглянул и прислушался, пытаясь уловить смысл разговора по обрывкам фраз. «Ум, вон повозка у реки!» Долетело сверху. «Вижу!» Скрип колес прекратился. «Ур, за мной!» Ежинес, сводя глаз с противоположного склона, раскрыл котомку, достал складной нож, небольшой, перочинный. Трясущимися пальцами выщелкнул лезвие и вздрогнул. Перед повозкой из темноты выросли два силуэта. Один крупный, на голову выше секретаря, другой низкий, грудью едва достает до борта. Оба быстро приближались. Ежа поднялся на колени, махнул ножом цели низкорослому в лицо и завопил «Не троньте владыку! Убей!» Вокруг запястья сомкнулись пальцы, хрустнуло вывернутое предплечье. Ежа задохнулся от боли. Рывком его выдернули из повозки и приложили спиной об землю, выбив воздух из легких. Перед глазами вспыхнули звездочки. Схрапнув, словно раненая лошадь, он согнул другую руку. Попытался ударить противника локтем, но огреб кулаком по ребрам и одновременно коленом в пах. В лунном свете блеснуло тонкое лезвие кинжала. еже зажмурился, приготовившись получить острием по горлу. В следующий миг его отпустили, захлопали по щекам, и знакомый голос крикнул на крымском наречии. «Демир, у нас тут одноногий!» «Кто?» — донеслось с холма. «Спускайтесь!» Ежа схватили за плечи, поставили на ноги, прислонив спиной к борту. Опять похлопали по щекам. «Очухался, эй!» Он заморгал. Лицо низкорослого мутанта расплывалось перед глазами. «Ты помнишь нас? Меня зовут Крум, это...» Он указал на высокого крепыша возле Манисов. «Тодор!» «Сейчас подъедут Демир, жив и стоян». Ежа кивнул. От оврага донесся скрип колес. «Ты видел битву? Кто победил?» Крум отпустил его. Взгляд секретаря упал на тело Баграта возле повозки. «Владыка!» Забыв про боль, он бросился к раненому. «Помогите!» «Тодор!» — позвал Демир, остановивший тележку на другой стороне оврага. «Иди сюда! Надо стоян перенести!» помогите владыка ранен закричал ежи да не ори ты крум опустился рядом что с ним ранен куда не знаю «Ну ты мутафак крум выругался оплодотворив медузу через щупальца слюной маниса нажравшегося мамми что ж ты вождя не защитил Сверкнул кинжал следопыт разрезал рубаху на груди баграта лампа есть е вскочил перегнулся через борт за котомкой дай крум отобрал ее достал карбидный фонарь зажег и посвятил владыки на грудь «Хм, это не его кровь!» «А чья?» «Я же растерялся!» «Не знаю!» Крум направил луч Баграту в лицо. «По башке его чем-то приложили!» «Компресс умеешь делать?» «Да!» «Вот и делай! Закрой ссадину на темени и забинтуй!» Следопыт вернул ежа котомку и выпрямился. Младшие верзилы поднесли к повозке стояна, уложили в кузов. За ними из-за выбрался Демир. Он вел, держа за повод ездового маниса. «Что у вас тут?» Старик передал повод Круму, и склонился над ежи, возившимся с бинтами и склянками с лечебной мазью. «Владыка Баграт!» димир обернулся. «А кто победил?» «Я так и не понял», — пожал плечами Крум. Старик посмотрел за реку. «Скоро солнце встанет. Надо убираться отсюда». Верзилы залезли в повозку. тудор сел на передке, натянул поводье. жив разместился в ногах у стояна, лежащего на животе. Его обожженные спина и затылок, обильно смазанные лечебным воском, блестели в лунном свете. «Эй, вы куда?» Ежи выпрямился. «Вы что, хотите нас бросить?» Крум обошел повозку, привязал к приступку сзади ездового ящера. «Мы свое обещание выполнили», — твердо заявил Демир. «Завод взорвали. Больше здесь делать нечего». «Я владыка ранен», — сбивчиво затраторил Ежи. «Нужно в Киев. Любая награда». Демир обвел взглядом следопытов. «Чего?» — протянул Стоян, приподняв голову. «Нет», — отрезал старик. «Это не наша война», — и полез в кузов. Ежи дернулся следом, сжимая кулаки. Тодор выбросил навстречу ему руку, и секретарь отпрянул, едва не упав. «Вы не можете так поступить!» — крикнул он. «Это... это...» «Несправедливо!» — Демир смотрел на еже «Ты это хотел сказать?» Секретарь часто задышал. «А как, по-твоему, с нами поступил Баграт? Как он обошелся с Чембой, племенами Хана, по справедливости?» Старик сверкнул глазами. И еже паник. Крум шагнул к Демиру, положил руку на плечо. Жестом привлек внимание Верзил и зашептал. Спустя несколько мгновений все повернулись к секретарю. Даже стоян опять приподнялся, морща бугристый лоб. «Мы поедем в сторону Каспия», — заговорил Демир. «В обход городов и поселений, через мертвые земли. Пройдя их, свернем на запад. Можем высадить вас недалеко от моста. Оттуда сами доберетесь, куда вам нужно». «Да», — закивал ежи. «Владыка вас отблагодарит». Он склонился над Багратом, попытался поднять. Крум отстранил его, взял владыку за плечи. Через борт перегнулся жив, а Вдвоем они уложили раненого возле стояна. «Поехали!» — сказал Демир, когда Ежа и Крум забрались на приступок сзади. Тодор взмахнул поводьями, шикнул на манисов и направил их вдоль берега в сторону переправы к угодиям люберезских кормильцев. Луна быстро бледнела. Звезды таяли одна за другой. Над руслом клубелся туман. Крум протяжно свистнул. Тодор хлестнул поводьями пятнистых ящеров, и те потащили быстрей. Следопыты ехали домой. Они были свободны и в небе над ними не было платформ.